Глава 13. Спустя рин из ворот форта Южный Выехала довольно многочисленная кавалькада из 11 карателей Полутора десятков откровенно нервничающих рабочих И двух чудом уцелевших тяжеловозов, тянущих за собой пустую повозку Всю дорогу до места мастер Ноа содержался подчеркнуто рядом со мной, как и трое его карателей. Одного из учеников он на днях потерял, а еще одного серьезно зацепило при отходе, поэтому Лесотти на ближайшие несколько дней запретил ему садиться в седло и поднимать вес тяжелее ложки. Остальные каратели к этому времени успели вернуться в строй, поэтому на южную плантацию комендант отправил почти всех, кто у него остался. Дола на этот раз в отряде не было поэтому скрасить мою скуку оказалось некому. Все, что можно и нельзя, мы с командиром обговорили заранее, а необходимой экипировкой наснабдил господин Рио Тойри, который не поскупился на новое бундирование даже для откровенно напуганных рабочих. К слову, для того, чтобы выгнать из форта хотя бы этот десяток человек, коменданту пришлось пообещать даже не двойную, а тройную оплату за несколько ринов несложной работы. После того, как большая часть последней смены осталась в лесах, мало кто горел желанием рисковать головой и соваться туда снова. И я их прекрасно понимала. Кстати, в какой-то момент мне показалось, что неразговорчивый и задумчивый с самого утра командира все-таки решится задать накопившиеся за последние дни вопросы. Но нет, нос только пытливо поглядывал в мою сторону. Ненавязчиво обеспечил прикрытие. И кажется, все таки пересмотрев первоначальное мнение насчет моей персоны, тем не менее решил сохранить дистанцию. Ну и хрен с ним. Главное, что когда мы добрались до леса и, настороженно озираясь, ступили под зеленые кроны, мою свободу больше никто не ограничивал. Более того, мастер Дорк предложил мне проследовать в голову отряда и попросил по мере возможности облегчить ему жизнь. Я не стал отказываться и тихо в полголоса описал ему все, что увидел на изнанке, Хотя, если честно, описывать было особенно нечего. Потому что ночью мы с первым порядочно тут почистили и всерьез сократили по голове обитавших поблизости Неку. Мои слова немедленно подтвердили поисковые сети карателей, которым на протяжении всего пути до пострадавшей плантации так и не удалось засечь ни одного, даже самого тощего щупальца. Старика, правда, это известие не обрадовало, напротив, он нахмурился еще больше. Велел своим не жалить заряда в браслетах, а когда мы вплотную приблизились к злополучной поляне, спрыгнул на землю первым и, отдавая короткие приказы, первым же двинулся вперед. Информация о том, что и отсюда в синеко непостижимым образом исчезли, он воспринялся еще более мрачным видом, чем раньше. По его приказу, каратели обошли периметр дважды, и оба раза ни одно из поисковых заклинаний не показало наличие мертвых душ. И это было непонятно, более того, столь странное явление встревожило старого ветерана. Однако приказ есть приказ, поэтому распорядился проверить бочки, и когда стало ясно, что две трети добычи уцелела, приказал грузить их на пригнанную из форта повозку. Рабочие с неимоверным облегчением, принявшие весть о том, что охотиться на них в ближайшее время никто не будет, спорогинулись к разгромленной платформе. А кто-то даже высказал предположение, что, возможно, ее еще удастся починить. Однако мастер-дорг велел сперва заняться телами, и, на мой взгляд, это было правильное решение. Не следовало допускать, чтобы тела вот так открыто гнили в лесу. Каждый из погибших был достоин погребения, не говоря уж о том, что разлагающиеся трупы вполне могли стать источником распространения какой-нибудь заразы. Я со своей стороны ни во что не вмешивался, а единственное, что сделал, это походил вокруг упавшего дерева и с торжествующим смешком выудил из слежавшихся веток свою потрёпанную, жестоко помятую сумку. Разумеется, все самое важное я вытащил оттуда ещё ночью но было бы странно, если бы я не приложил усилий, чтобы ее найти. Мастер Нос и его люди все это время неоступно следовали за мной по пятам, поэтому же они первые наткнулись на следы пребывания здесь посторонних. «Нор!» — глянув на отпечатки, безошибочно признал нарушителя Лотона, после чего присел на корточки и, тронув пальцами след, поворошил примятую листву. «Взрослый, крупный. Скорее всего, самец. И, похоже, голодный. Ну да, я там лошадку чутка погрыз. Благо у нее не нашлось никаких возражений. Заодно свежего мяса наелся, металлические детали супряжи срезал, даже на копыта поначалу позарился, но быстро понял, что это не то, что требуется моему нежному организму, и оставил бедную конягу в покое. А он там еще один. Нахмурился ученик и мастера Нооса, заметив поодаль второй след. Второй нор? сдержанно удивился один из его коллег, бдительно прикрывающих мою спину. Похоже на то. «Только этот след помельче и не такой глубокий». Сэмка. коротко поинтересовался командир. «Не исключено». «Хм, значит, некое впрямь ушли», — заключил мастер нос, когда по-новому оглядывая погруженный в мертвую тишину лес. «Иначе, нуробы сюда не сунулись». Он жесто велел своим не спускать с меня глаз, а сам направился к старику, бдительно следящему за процессом транспортировки бочек. Переговорив с ним в полголоса, что-то выслушал, потом переспросил и, наконец, дважды кивнув, вернулся обратно. После этого напряжение среди карателей несколько спало, однако командиры все равно не велел отводить дула тагоров от зияющих в земле нора. Вернувшиеся ни с чем поисковые заклинания его тоже не убедили, что там стало безопасно. Но в этом вопросе я был со стариком как раз солидарен, хотя несколько ринов назад прошелся вместе с первым ближайшим подземным тоннелем и дочистил все, что не успел в прошлый раз. «Лес Сарату, вам здесь еще что-нибудь нужно?» Поразительно вежливо осведомился мастер Нос, когда рабочие почти закончили с погрузкой, а мне надоело слоняться без дела. Я, подумав, кивнула. «Хотелось бы посмотреть, что творится за пределами поляны». «Это может быть опасно», — ощутимо напрягся каратель. «Для вас это проблема?» — в лоб спросил я, посмотрев ему в глаза. Мастер Нос недолго подумала, нахмурился, понял, к чему я клоню, после на его скулах заиграли желваки, Но всё же он не потерял ни самообладания, ни весть откуда взявшейся вежливости. И когда я вопросительно приподнял брови, коротко бросил. «Никаких проблем!» «Отлично!» – удовлетворенно кивнул я. «Тогда давайте прогуляемся!» В форту мы вернулись уже ближе к вечеру, и при этом не потеряли ни одной единицы живой силы. Бочки благополучно вывезли, тело погибших и брошенный инструмент собрали, Все самое ценное с поляны унесли. Упавшее дерево распилили и разобрали на запчасти. Даже платформу, воспрянувшие духом рабочие все таки сумели поставить на колеса. До отказа загрузив дорогой древесиной. Поэтому на обратном пути колонна двигалась медленно, повозки отчаянно скрипели на каждой кочке. А от жуткой жары не только каратели, но и простые работяги всю дорогу обливались потом, не решившись даже на миг избавиться от неудобной экипировки. В форте нас встретили как героев, разве что флагами не махали. Комендант лично спустился к воротам, чтобы проследить за разгрузкой, а, выслушав от старика короткий доклад, объявил всему отряду официальную благодарность. Меня задерживать и требовать отчетов никто, к счастью, не стал, поэтому я, сдав тяжелый плач подбежавшему слуге, сразу направил стопы к себе в комнату. И, признаться, по дороге намного больше беспокоился по поводу того, что меня там ждет, чем даже тогда, когда с разрешения карателя отправился на прогулку в шековый лес. Двери в мою коморку отворилась с ужасающим скрипом тем самым еще больше добавив неприятных ожиданий. Две невоспитанные нуры, да еще определенно не понравившиеся друг другу, один только Бог знает, что они могли натворить на целый день оказавшись вдвоем, да еще и в заперти. Однако, когда я заглянул за дверь, там, вопреки всем ожиданиям, меня не ждала картина ужасающих разрушений. Кровать стояла на месте, постельное белье выглядело целым, мой вещмешок по-прежнему торчал в углу, и за все это время на его боку не появилось ни единой царапины. Стены тоже выглядели прилично, потолок никто не прогрыз, и незапланированных вентиляционных отверстий в нем вроде не появилось. На полу, кажется, следов от когтей все же стало больше, однако он остался на удивление чист, хотя, если честно, я ожидал худшего. Как ни странно, ни лучше, ни других подарков Нуры мне не оставили, а вот земля и сухие листья в появившемся утру ящике оказались разворошены. И это было на редкость хорошим признаком, наглядно доказавшим, что сюрпризов по утру мне больше опасаться не придется. Своих кошек я увидел чуть позже. Обернувшись на шум, обе норы бесшумно спрыгнули со стола и, усевшись на полу, как примерные девочки, уставились на меня снизу вверх одинаково вопросительными взглядами. Одна чуть побольше, другая слегка поменьше. Однако не их необъяснимая покладистость заставила меня озадаченно замереть. Как выяснилось, пока меня не было, эти шмакодявки успели о чем то договориться. И теперь белых нур у меня стало не одна, а две. Ммм, похоже, как две капли воды одинаково белобрысых, зубастых и хвостатых. Желтоглазая мелочи впрямь развивалась намного стремительнее, чем ей полагалось по возрасту. И на удивление быстро освоила такое свойство своей чешуи, как мимикрия. Более того, с какого-то перепугу решила перекраситься серебристый цвет. И теперь, если бы не глаза и некоторая разница в росте, даже сам черт не сумел бы различить этих ятрюк друг от друга. Хм, похоже, вы все таки сумели договориться. По достоинству оценив разыгранную передо мной пантомиму, поинтересовался я, прикрывая за собой двери. Пакость согласно мявкнула. «Это значит, за сохранность вещей мне больше переживать не нужно. Мр! И с послушанием у нас проблем не возникнет. Мяв. «Очень хорошо», — успокоился я, стягивая себе куртку и позволяя Изи выбраться на волю. После чего прошелся по комнате, избавляясь от насквозь пропитавшейся потом одежды. Плюхнувшись на стул, подхватил со стола заботливо оставленную там горстку бриллиантов, Не стал возражать, когда пакость двумя быстрыми прыжками взобралась на моё плечо. А когда слегка замешкавшаяся мерзость, подбежав, посмотрела на меня снизу вверх вопросительным взглядом, подхватил её ладонью под пузо и усадил на колени. «Лопай», — благодушно сказал я, всунув ей в зубы золотой. Мерзость, радостно пискнув, тут же вцепилась в монету передними лапами и со знакомым хрустом вгрызлась неудобоваримую кромку. Более того, судя по тому, как та зашипела, выделять кислоту малевка тоже научилась. И глядя на то, с какой скоростью она пожирает несчастный молк, я искренне порадовался, что мне теперь есть на кого ее оставить. «Да... хм...» Задумчиво обронил следующим утром Лесоти, который по распоряжению коменданта был обязан регулярно осматривать мерзость на припит нехороших изменений. Это действительно необычно. Смена окраса, поведение, определенно появившиеся зачатки разума. Хм. Она развивается значительно быстрее, чем положено тетёнышам в ее возрасте. С другой стороны, о норах мы знаем мало. Возможно, как раз для них это в порядке вещей. Я покосился на вцепившуюся в мой палец кошку, но в подобной позе малявка и прям вела себя спокойно. Когда целитель только пришел, она вздыбила чешуйки на загривке. Но стоило ей всунуть палец в рот, как все это безобразие моментально прекратилось. И теперь Нура лишь сердито косилась на прикасающегося к ней мага, но не делала попытки его укусить. Рефлекс у нее что ли такой? Или из положения соска во рту ей инстинкты не позволяли показывать Норов? «Скажите, коллега, а вам раньше приходилось иметь дело с Нурами?» Поинтересовался я, когда осмотр закончился, и старичок присел за мой стол, подперев выбеленную сединой голову ладонью. «Так близко нет. В этих краях живой здоровый нур — это редкость». «Но хотя бы измененных вы видели?» «Да», — неожиданно кивнул целитель. «Приходилось скрывать несколько экземпляров. Я ведь давно тут живу. За это время всякое случалось». Я уложил мелкую на колени и с интересом возрился на коллегу. «А что вы можете сказать насчет их так называемого изменения?» крякнул Мак. «Если подумать, не так уж и много. Норы вообще удивительные создания. Они сами по себе настолько гибкие, что ни одному другому виду даже близко не удается подойти к тому, на что они способны. Что же касается измененных зверей, то таковыми мы называем лишь тех норов, которые утратили контроль над своей способностью менять собственное тело. «Как вы думаете, почему это происходит?» «Не знаю» вздохнул а «От возраста и пола это практически не зависит. Начать безудержно меняться может и детеныш, и взрослая особь, и самец, и самка. Но, пожалуй, единственное, что можно сказать точно, это то, что здесь, в шековых лесах, это происходит гораздо чаще, чем обычно». Мне как-то сразу вспомнилась твари сокровищница Лерона Авима. Информация, которая имелась по этому поводу в памяти магистра Ноя, свидетельствовала о том, что ужас подземелий Вовсе не отдельный вид, а всего лишь результат воздействия на живых существ какого-то вида облучения. Как показала практика, образоваться такая тварь могла и из нура, и из человека. Из нуров, наверное, даже с большей степени вероятности, потому что сама среда их обитания подразумевала контакт со всякими нехорошими природными явлениями. Я, когда об этом узнал, естественно, сразу подумал о радиации. Но ведь видов излучений много, да и при резко повышенном магическом фоне состояние здоровья у живых быстро ухудшается. Хотя при определенных условиях даже это явление можно использовать. и ведь как-то создали, сумели добиться у них высокой приспособляемости. Хм, быть может, это тоже мутация, только уже не спонтанная, а контролируемая. Быть может, именно это свойство закрепилось за ними в результате многочисленных экспериментов. Однако в естественных условиях такие мутации скорее исключение из правила. Собственно, ужас подземелья настолько редкая тварь, что я бы не удивился, узнав, что Авим сам ее создал и выкормил, дабы она берегла его имущество от воров. Но если лес Соти говорит, что здесь частота спонтанных, ну пусть будет, изменений, он уров зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы, то возникает вопрос, а чем это вызвано? Это особенности среды, близости шековых лесов, какое-то другое природное явление, о котором нам ничего не известно. В пользу природного явления свидетельствовал тот факт, что изменения коснулись не только норов. Сами по себе здешние леса, неко. Я ведь упоминал, что именно на южных плантациях были обнаружены деревья, дающие особо ценный сорт шека. Тот самый, из которого получалась антимагическая пропитка для ткани, кожи, экипировки карателей. Они же не сами по себе так видоизменились. Что-то должно было на них воздействовать. причем долго, годами, столетиями. И только это могло хоть как-то объяснить особенности флоры и фауны в этом регионе. Смущало другое. «Скажите, лесоти?» — снова спросил я, придя к неутешительным выводам. «А здоровые нуры в этих краях встречаются?» «Иногда», — спокойно отозвался маг. «Здоровое животное поймать крайне трудно. Нуры — осторожные и умные звери, однако даже они иногда забредают туда, куда не следует» и становятся жертвами обитающих здесь Неку. Несколько лет назад я видел такого Нура. Он был молодым, и, насколько я мог оценить тело, не имел признаков спонтанного изменения. То есть у него была всего одна голова, четыре лапы, нормальный хвост и никаких подозрительных выступов или наростов? Совершенно верно. Внутренние органы тоже выглядели нормально. Так что я предполагаю, что это был просто неопытный, совсем еще молодой зверь, который не понял, какая опасность стоится в наших лесах, и сунулся к неку в надежде на удачную охоту. «Получается, то, что вызывает в норах такие грубые отклонения, поражает далеко не всех», — озвучил я тревожущую меня мысли. Мак пожал плечами. «Получается так. Хотя есть некоторая вероятность, что изменения в том молодом самце просто не успели по-настоящему проявиться» и спустя месяц или год он стал бы похож на ту тварь, тело которое до сих пор пылится в моей лаборатории». Я озадаченно помолчал. «Почему вы считаете, что эта вероятность небольшая?» «Потому, молодой человек», — снисходительно улыбнулся старик, «что сразу за шековыми лесами находятся лысые холмы, а еще дальше — норадские горы. Норы, если помнить, обитают стаями, и тот факт, что время от времени они здесь все таки появляются — Говорит о том, что сравнительно недалеко, под холмом или в горах, находятся их норы. И норов там обитает достаточно, чтобы мы это заметили. Вы, кстати, знаете, что именно там чаще всего устраивают облавы-охотники? И именно оттуда в лаборатории привозят живых и здоровых норов. Даже если считать, что на поверхность выходят лишь больные, ослабленные или бесполезные для стаи особи, то совершенно очевидно, что далеко не все животные подвергаются процессу неконтролируемого изменения тела. «Значит, источник изменений находится не в горах, а здесь?» Замер я. «И он воздействует лишь на тех нуров, кто вышел на поверхность». Старый целитель только вздохнула. «Мне тоже так кажется, хотя я, конечно, ни в чем не уверен». «Постойте!» — спохватился я и снова настороженно возрелся на мага. «А как же люди...» «С обитателями форта тоже происходят какие-то неприятности». На лицо целителя словно тучка набежала. «Нет, сейчас нет, потому что я настоятельно не рекомендовал находиться тут людям более трех смен подряд. И комендант к моим словам, к счастью, прислушался. А раньше...» — напрягся я. И вот тогда Лесотти поморщился. «Раньше люди в форте часто болели, много болели, лес Сарату. Обычная рана становилась для некоторых непосильным испытанием. Банальная простуда почти всегда оборачивалась осложнениями. Когда я еще только начинал работать, это не так бросалось в глаза. Но чем дольше здесь находятся люди, тем им становится труднее. В записях старого коменданта тоже что-то такое проскакивало. Поэтому мы посовещались с Несом Катарсом и ввели ограничения на пребывание здесь сотрудников. И для рабочих, и для карателей. И вот уже несколько лет всех их приглашают сюда на работу посменно. Три смены подряд, не больше. Затем одна смена перерыв. Потом новая смена. Орден пошел нам навстречу, приняв информацию к сведению и направляя сюда контрактников со всего Архата. Отсутствие постоянного состава, конечно, доставляет определенные сложности, но только после этого люди у нас болеть перестали. Я ошарашенно возрился на старика. «А как же вы?» И господин комендант? Как же? Пожал плечами маг. У коменданта есть заместитель, который заменяет его, когда приходит время. Сам не стоили, постоянно здесь не живет. Бывает смену через смену. У мастера Дорга тоже есть на кого поставить пост. Но ну, я отправляю сюда учеников, так и живем мы. Ого, вот почему здесь такой скудный руководящий состав, да еще и преклонного возраста. И вот почему народ сюда, несмотря на хорошие деньги, особенно не стремится. Тот же долг прибыл в Форд всего на полгода, по договору. Часто меняющиеся рабочие, такие же регулярные замены среди карателей. Наверное, среди постоянных сотрудников тут остались лишь сам комендант, два его зама и маг. Тогда как все остальные пришли, которым к тому же нужно еще и разъяснять правила безопасности. С целителем мы в общей сложности проговорили в тот день около Арина. И его откровения, мягко говоря, выбили меня из колеи. А когда чуть позже я еще раз прокрутил в голове недавние разговоры, то пришел к еще одному неприятному выводу. Мне изначально показалось странным, что местная радиация, воздействуя на все живое в округе, так неоднозначно повлияла именно на Нуров. Понятно, что птичек, мышек и мошек тут по определению водилось немного, так что других измененных в шоковых лесах, будем считать, не водилось. Но все же, если Нуров в этих краях было достаточно много, то почему тогда контроль над собой утрачивали не все?» Каратели же не находили безображенные тела в массовом порядке. Шесть трупов за полгода в разгар экологической катастрофы, согласитесь, это ничто. А если считать, что нуры массово менялись и гибли из-за мутации глубоко под землей, где их никто не видел, то откуда ж тогда на поверхности берутся новые? Получается, этому излучению мои дикие сородичи могли как-то сопротивляться. А если вспомнить, что они практически не подвержены воздействию колебаний естественного магического фона, то получалось... «Получалось, что воздействие, которое на них оказывалось, могло быть вызвано только искусственно. Но тогда источник мутации должен находиться именно здесь, в шековых лесах, блага они со своими уникальными свойствами служили прекрасной защитой от любопытных. И это не магия, нет. Иначе деревья давно бы уничтожили ее источник и высосали его подчистую. Но что это? Или кто? Я пока не знала, однако был намерен выяснить, что за хрень тут вообще творится».